Глава 32. С-О-Н. Ещё вчера её переполняла решимость, но наутро, поднимаясь по лестнице, лампёшка чувствует себя уже не так уверенно. Зайдя в комнату, она ставит поднос с едой на полу кровати. «Завтрак!» — объявляет она, опускается в кресло и ждёт, пока он поест. За её спиной на полках стоят книги, повернувшись к ней коричневыми корешками — они как будто тихонько ерзают на местах толкают друг друга и шушукаются она Эта поломойка собралась учиться читать они шуршат страницами и из подтишка смеются над ней ишь чего придумала ничего у нее не выйдет куда ей лампешка вздыхает и опускает глаза может они и правы думает она что ж посмотрим посмотрим думает Эдвард, выползая из-под кровати. «Посмотрим, удастся ли чему-нибудь научить эту безмозглую девчонку. На письменном столике уже приготовлено все необходимое — бумага, чернила и книга, заложенная на местах попроще. Но тут его взгляд падает на девчонку. Расселась в кресле Йозефа, да еще и ногами болтает. «Слезь немедленно!» — кричит он. «Это не ее место. Тут ей сидеть не позволено». Она испуганно вскакивает и садится на пол, скрестив ноги по-турецки и прижимает к губам палец. «Это что еще значит?» «Так в школе сидят», — лепечет она. «Так положено». «Да?» Он не знал. «Ладно, начнем с...» «Ты две недели проучилась в школе. Что ты успела выучить?» Она тянет руку вверх, будто тычет в потолок. Эдвард задирает голову. «Что?» «Что там?» «Когда хочешь ответить, нужно поднять руку. Это не обязательно. Говори». «Букву Э». «Букву Э?» «Да», — кивает в «Букву Э». «Ты проучилась в школе две недели и выучила букву Э. Что ещё?» Она пожимает плечами. «Больше ничего». «Ладно, пусть будет буква Э» он одним махом выводит на листке элегантную э и поднимает листок э это такая буква алфавита алфавит был изобретен семитскими народами в середине третьего тысячелетия до нашей эры она поднимает руку что это не э это э нет э вот такая большая она рисует пальцем в воздухе а — откивает Эдвард. — Ты имеешь в виду заглавную букву, прописную «э». — Чего? — Я написал строчную маленькую букву. Это тоже «э». — А-а-а, тянет лампёшка. — Но ничего сложного, — принимается объяснять Эдвард. Любую букву алфавита можно изобразить двумя способами. В зависимости от того, где в предложении она находится. Если она стоит в начале... Он даже как будто получает от этого удовольствие. Девчонка что-то шепчет. «Что ты сказала?» «Ничего», — говорит лампёшка. «Неважно». Книги на полках покатываются со смеху. «Что, трудно?» — хихикают они. «О да, чтение, оно не для всех. Ему надо учиться годами. Полюбуйтесь. Эта девчонка, поломойка эта, думала, что сейчас всё возьмёт и выучит. и вообразила!» Тот, кто гривенником родился, им и...» Лампёшка поднимается на ноги. «Куда ты?» — восклицает Эдвард. «Мы пока что не закончили». «Вниз. Помогу Марте на кухне или ещё что? Помою что-нибудь». «Ты же собиралась учиться читать!» «Не надо, забудем об этом. Она уже у двери. У меня всё равно мозгов не хватит». Эдвард бросает перо. «Ах, вот как! Размазня! Слюнтяйка!» «Неудивительно, что тебя из школы выгнали!» «Вовсе меня не выгнали!» «Неужели? Почему же ты тогда бросила?» Лампёшка не оборачивается, но и не уходит. «Потому...» «Потому что мне пришлось заботиться о маме». «А... А дальше?» «А дальше она умерла». «Но потом-то ты могла...» «А потом мне пришлось помогать папе». «А потом...» «Потом случилось кое-что, и меня взяли в этот дом». И теперь мне приходится заботиться о тебе. Эдвард выпрямляет спину. «Не нужно обо мне заботиться, мне никто не...» «Ах, вот как!» — лампёшка оборачивается. «Никто не нужен!» «Ты теперь сам всё будешь делать?» «Приносить еду, таскать воду, залезать в ванну, вылезать из ванной?» «Считать до ста, чёрт знает, скольки?» «Ста тридцати пяти!» «Да знаю, я выучила уже!» «Думаешь, мне всё это по душе?» «Когда меня кусает и обзывает такой...» «Такой вот гад ползучий!» Наверняка говорить ему подобные вещи запрещено, но ей уже все равно. «А ты думаешь, ты думаешь...» Запинается мальчик, он едва не плюется от злости. «А ты думаешь мне по душе, что вот это делаешь ты, такая вот безмозглая деревенщина, которая ничего не знает, даже читать не умеет?» «Ну так...» — кричит лампешка. «Научи же меня!» «Так я и пытаюсь!» «Но я, конечно, умом не вышла. Может и так...» — говорит Эдвард, сверляя ее своими смыленными глазами. — А может, и нет. Она стоит на пороге, он окидывает ее взглядом. Ее драное платье и растрепанные волосы, уже почти незаметный синяк на щеке, перевесть на запястье. Эдвард поворачивается к креслу, к своему заваленному книгами письменному столу. Вот в этом кресле сидел Йозеф. Вот эту книгу «Тремушкетера» учитель читал ему вслух, Хоть он и сам знает ее почти наизусть, но в том-то и заключалась вся прелесть. Вон тот атлас они листали вместе, перерисовывали карты и прочерчивали на них путешествия его отца, аккуратно отмечая маршруты пунктиром, а порты крестиками. Там лежит справочник птиц, а тут — энциклопедия флоры. Между страниц высушенные цветы, которые приносил ему старик. Каждый цветок на странице с его изображением. Им еще многое предстояло собрать, но теперь уж не получится. Эдвард берет лист бумаги и чертит на нем три линии. Две прямые, третья поперек. Начнем сначала. На этот раз с чего-нибудь попроще. Он показывает на лист. Смотри, дитя, это буква Н. Меня эмилии зовут, бросает в ответ лампешка. А ты вообще ты и сам, дитя. Хорошо, Эмилия. Но можешь звать меня Лампёшкой, так меня дома. Смотри же! Лампёшка смотрит. О, нет. Н, поправляет Эдвард. Буква О, вот. Он берёт второй лист, выводит на нём кружок и округляет губы. О. О, повторяет Лампёшка. Молодец. Он берёт третий листок. Из-под пера выходит полукруг. С. С. Видишь? С этого и начнём. С самого начала. Эдвард кладёт три листочка на бюро прямо на Александра Дюма. Он им всё равно пока не понадобится. Буква Н, буква О, буква С. Лампёшка пожимает плечами. Ну а теперь-то что? Она всё ещё топчется на пороге. «И что же получается?» — спрашивает Эдвард. «Почём я знаю?» — огрызается лампёшка. Буквы «Н-О-С» медленно произносит Эдвард. «Что получается?» «Понятия не имею. Посмотри внимательно. Я же тупица!» «Сомневаюсь. Что получается?» «Н-О-С». «Что я написал? Откуда мне знать?» «Что получается?» «Не знаю!» — вопит лампёшка. «Нос, что ли?» «Да!» — отвечает он. «Нос!» «Правда?» Она делает пару шагов в направлении столика и присматривается. «Н-О-С». В голове у неё словно вспыхивает свет. «Она поняла!» «Она прочла слово!» Лампёшка изумлённо затихает. «Нос!» «Кур-нос!» «Поднос!» «Водонос!» Все носы на свете, их столько разных, и она может прочесть любой. Н, О, С. Легче легкого. А теперь продолжим. С важным видом говорит Эдвард. Возьмем и поменяем буквы местами. Поставим С в начало, а Н в конец. Что получилось? Лампешка хмурит брови. Нос исчез, прекрасный, понятный нос». Этот гаденыш превратил его во что-то другое, а во что она по своей дурости не понимает. Все запутал. Как же теперь быть? Начать заново? Первой теперь стоит буква С. Сдаваться. Все равно не выйдет. А последний Н. Нет. И не надейся. И внезапно ее озаряет. Это как во сне. Сон, произносит она. «Сон!» — кивает Эдвард. Похоже, он рад не меньше ее. И вдруг оказывается, что мир состоит из букв. Из букв, которые она может прочесть. Повсюду она натыкается на «О», на «Н», на «С». На корешках книг в самих книгах, в обрезках газет Лени, на кухне «О» обнаруживается на жестянке с кофе, «С» — на баночке с солью. Весь день лампёшка в припрыжку носится по коридорам, тряпкой выводит О на пыльных окнах, шваброй вычерчивает длиннющую Н на грязном полу длиннющего коридора. Завтра она научится писать собственное имя и, наконец, тоже станет частью этого мира».